Прошло 3 года, как я дописал последнюю строчку первого отдела Мордасовской летописи. И кто бы мог подумать, что мне ещё раз придётся развернуть мою рукопись и прибавить ещё одно известие к моему рассказу. Ну, к делу. Начну с Павла Александровича Мозгликова. Стушевавшийся из Мордасова, Он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мардасовские события, опустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Голярной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел ещё раз отказ и не переварив его,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 генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый войны, израненный в сражениях, с двумя звёздами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важный чин и пригласил всех составлявших её чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернатор Ши Был Александрч был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошёл в большую залу, хотя тот чуже же немного осел, при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звёздами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошёл он даже с форсом,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 поражённый мозгликов отошёл к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском балу. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже 2 года как женился, когда ездил в Москву из отдалённого края, и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома, что генеральша ужасно хороши из себя-с, даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держит себя чрезвычайно гордо, а танцует только с одними генералами-с, что на настоящем бале всех генералов своих и приезжих девять, включая в то число и действительных статских советников, что, наконец, у генеральши есть маменька, с которой и живет вместе с нею, и что эта маменька приехала из самого высшего общества, и очень умный с... Но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери. А сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Возгликов заикнулся было об Афанасии Матвеевиче, но в отдалённом краю об нём не имели никакого понятия.